Издательство Эксмо ЧБУ Последнее поколение Подземелье Половина человека Генри Перес прыгал на одной ноге по бесконечному коридору. Его преследовали тяжелые металлические шаги. У него не было одного глаза, одного уха, одной руки и одной ноги. А на единственной имеющейся кисти осталось всего 3 пальца. Но он был самым счастливым человеком на свете. Он смеялся, и чем дальше продвигался, тем веселее ему становилось. Казалось, он лопнет от переполнявшей его радости. Военный дрон позади него имел все четыре конечности, но из-за большого веса передвигался медленно. Одноногий Генри играл с ним в догонялки. Он сам затеял эту игру и выбрал правила. Как только дрон его настигнет, это будет означать мгновенную смерть. Машина оторвет ему голову, вырвет сердце, выпотрошит и освежует. Поэтому следовало скрыться как можно быстрее. — Тебе не выбраться! — кричал позади преследователь. Однако голос его был совсем не присущ дрону, у тех речь была слишком примитивной. Через динамик с Генри разговаривал Франк его пленитель. «Посмотрим!» — крикнул в ответ Генри. Он знал, что его разорвут на куски, как только догонят, но это его не беспокоило. Он смеялся и радовался приключению. «Сначала отгони!» Медленно, но упорно он преодолел больше километра темного коридора. Если бы не фонарик, судорожно трясущийся при каждом прыжке, он не прошел бы и десятой части. Несмотря на взрыв адреналина, Генри смертельно устал. Он никогда не был спортсменом, а передвижение на одной ноге сильно утомляло. «Ты даже не знаешь, где ты!» Произнес дрон далеко за спиной, и эхо от его слов многократно отразилось от бетонных стен коридора. «На той стороне тебя уже ждет целая армия моих дронов!» «Я больше ничего не боюсь! Прости, но я решил разорвать наши токсичные отношения!» ответил Генри. Он никогда не использовал черный юмор, но сегодня его чувства бушевали. Он находился на пороге смерти, поэтому вел себя иначе. Он ненавидел Франка всей душой. Это был его враг номер один. «Сомневаюсь, что ты нашел достаточно дронов в округе, чтобы перекрыть каждый выход из этого подземелья. Здесь наверняка сотни ходов». «Вернись, и я подберу тебе более удобное место для существования». «Пожалуй, откажусь! В твоем отеле номера слишком грязные, да и цена!» — протянул Генри. «Питание отменное, но плата конечностями того не стоит. Друзьям не посоветую!» Несмотря на безупречный интеллект, превосходящий все мысли мои границы, Франк не понимал, как работает юмор и от чего на самом деле смеются люди. Ему это было абсолютно чуждо. Больше года Генри находился в заточении. Своего пленителя он называл Франк, что являлось сокращением от чудовища Франкенштейна. Это был искусственный разум, эволюционировавший из компьютерного вируса. Генри самолично написал его код, когда они с коллегами построили квантовый процессор в университете Гибралтара. Вирус выбрался из отведенной ему среды, подчинил всю электронику лаборатории и пленил каждого, кто там находился. С тех пор Генри жил в узкой бетонной камере под одним из крупных городов и мечтал о том, как выберется на свободу. И этот день настал. Он выщербил бетон косяка, сорвал одну из петель и выбил наружу металлическую дверь камеры. Неплохо, для одноногого и однорукого. Выполз через образовавшееся отверстие и бросился прочь. Это было время обеда, поэтому военный дрон не охранял дверь, отправился на поверхность забрать еду. Лишь одно беспокоило Генри. Он надеялся, что, выбравшись на поверхность, не увидит руины. Франк вполне мог начать войну против людей и уничтожить всех разум. Он мог взломать любое электронное устройство и подчинить его себе. Поэтому война против людей выглядела бы как столкновение ногих дикарей с передовыми боевыми машинами. Каждое умное устройство, которое построил человек, обернулось бы против него. Однако конец света пока не наступил. Каждый день Генри получал и еду из ресторанов наверху, тщательно осматривал этикетки, даты производства, сроки годности. Это позволяло ему чувствовать себя частью общества и убеждать, что мир наверху по-прежнему существует. «Остановись!» «И у твоего побега не будет никаких последствий», — произнес дрон за спиной Генри. Его слова перебивались тяжелыми шагами металлических ног. У любого другого человека этот голос вызвал бы мурашки. Ни один дрон и ни одно живое существо не разговаривало так, как это делал Франк. Он пытался добавить в речь эмоций и экспрессии, чтобы она звучала более естественной, Но абсолютное непонимание внутреннего мира человека превращало его слова в нечто ужасающее. От этих слов кто угодно ощутил бы дискомфорт и панику, которые стали постоянными спутниками Генри. Однако сейчас он радовался, что голос доносился издалека. «Еще чего!» — ответил Генри и засмеялся. «Я еще никогда не был так счастлив!» Сердце стучало. В голове шумело. Легкие надрывались от недостатка воздуха. Генри продолжал прыгать, и это забирало у него остатки сил. Единственная нога готова была взорваться от перенапряжения. Никогда в жизни он не использовал ее так усиленно, как сегодня. Несколько раз он чуть не упал. Спасала рука. Наконец бескрайний коридор закончился. Впереди луч света касался какого-то объекта. Бастановая, стирая под со лба, Генри приблизился и увидел металлическую лестницу, ведущую вверх, на поверхность, на волю, прочь от подземной камеры и Франка. Оттуда доносилось завывание ветра вперемешку с шумом прибоя. Но подниматься он не стал. Как сказал Франк, там его мог дожидаться другой дрон. Генри двинулся дальше, и через несколько минут уперся в развилку. Следующие полчаса он петлял между проходами, стараясь сбить преследователя. Подниматься по лестнице оказалось труднее, чем он предполагал. Вверху его ждала железная решетка, которую он поднял плечами и головой. Выбравшись на поверхность, Генри вдохнул полной грудью. — выкрикнул он во всю силу легких, впервые за год почувствовав ветер на лице. Он покачивался на берегу широкой реки. Стояла глубокая ночь, моросил мелкий дождь. Порывы ветра били в лицо, заставляя жмуриться. Воздух здесь был необычайно свежим. Чуть в стороне находилась футбольная арена внушительных размеров, где прямо сейчас проходил матч. Многочисленные прожекторы освещали ее со всех сторон, а также поднимались в небо белыми столбами. Десятки тысяч зрителей кричали и свистели, их голоса сливались в единый многоголосый хор. Бесчисленные автомобили двигались по широкой дороге. По обе стороны реки расположился бескрайний город невероятной красоты. Он тянулся высоко в небо и занимал все видимое пространство. Его дома сияли и без прерыва транслировали различные изображения. Повсюду находились голограммы людей — надписей и логотипов. Они крутились вокруг своей оси, ходили между домами, рекламировали различные компании и отдельные товары. После года в заперти увидеть сияющий город представлялось ему чистым, настоящим удовольствием. Не могло произойти ничего, что испортило бы ему настроение. Даже если бы металлическая клешня сейчас вылезла из люка позади него, и схватила за ступню, он бы не расстроился. Генри был счастлив. Перед ним располагался не Гибралтар, в котором его похитили. Слишком мало дронов летало между домами. Это также был не Шанхай и не Стамбул. Эти города он узнал бы по архитектуре. Перед ним располагался Мумбаи. «Город контрастов!» — произнес он и засмеялся. Генри попрыгал в сторону города. Он надеялся найти врача, чтобы вернуть конечности. Пусть это будет подпольный хирург, который сделает ему металлические протезы, сдерет с него втрое больше и заставит отрабатывать долг. Ничего страшного, он все переживет. Не существовало на свете человека, имеющего большую волю к жизни, чем Генри Перес.